Глава вторая. Когда открываю глаза, солнце всё так же светит в окна. Выходит, я потеряла сознание буквально на полчаса, может, на час. Медленно поднимаюсь на ноги, попутно отмечая пульсирующие места на теле, от рук на синяков и замечая разорванное подолу платья. Вот только самого страшного не произошло. Я не чувствую этого. Моё тело не осквернено. Деи да сами носильники куда-то пропали. Я на полу лежу одна. Они меня напугали и работать ушли. Что вообще застываю, заметив и народный предмет краем глаза в верхнем углу дома под самым потолком. Это что такое? Присматриваюсь к огромному белому кокону, крепившемуся к стенам и потолку такими же белыми и прочными нитями. Затем что-то дёргает меня посмотреть в другой угол. И я вижу ещё один. В третьем углу оказался такой же кокон, как и в четвёртом. Подхожу к одному из углов и внимательно присматриваюсь к содержимому странного свёртка, а затем падаю на колени и освобождаю свой желудок от недавно съеденной еды. Там человек. Внутри этой штуки человек, мёртвый человек, тот самый дитя, что рвал на мне платье. Да что за чертовщина здесь творится? Вытираю подбородок рукавом и вылетаю из дома. Понятия не имею, куда бежать, потому бегу куда глаза глядят. Нежели сил бегу, не чувствуя ног от страха. Когда вокруг сгущается тимень, бреду наугад, с усилием продолжая переставлять ноги. Главное не останавливаться. Нужно уйти как можно дальше от тех мёртвых. Их смерть не должны ассоциировать со мной ни в коем случае. Я не виновата, ни в этот раз, ни в тот. Это не моя вина. Сама не понимаю, откуда вновь берутся силы, и я вновь бегу, натыкаясь на деревья, царапая лицо о ветки, почти не разбирая дороги, и когда выбегаю на поле, засеянное пшеницей, и вижу женщину, живую склонившуюся над колосиями, одетую в такое же длинное платье, как и я, мчусь к ней и падаю у её ног, начиная рыдать в голос. Дальше помню смутно. Кажется, меня подняли и довели до какого-то дома. Потом о чём-то спрашивали, как-то успокаивали, чем-то кормили. Я была словно в вакууме и вообще не понимала, что вокруг происходит и чего от меня хотят. Пришла в себя лишь тогда, когда услышала звук шагов человека, спускавшегося с лестницы, тяжёлых шагов, шагов мужчины. Понятия не имею, что на тот момент творилось с моей психикой, но я забилась в угол с куском хлеба и затаино следила, как человек в высоких кожаных сапогах и странном плаще, скрывающем одежду, не торопясь спускался вниз. Я запомнила его взгляд, брошенный на меня, безразличный внешне, но отмечающий что-то про себя. Он остановился лишь на мгновение и сразу направился на выход. не давая возможности запомнить своё лицо. Не помню, сколько я просидела, глядя ему вслед, помню только, что та женщина в платье и чепце, что привела меня, ушла за ним и долго не возвращалась. Я начала прислушиваться к голосам в доме. Ты видела её платье? У неё всё лицо в царапинах. Скорее всего, бежала через лес. Бедняжка. Что же с ней сделали? И кто? Да разве ж она расскажет? и посмотри, что с ней стало. Даже на человека не похоже. Разговор шёл между двумя кухарками трактира, которых я почти не видела, потому как сидела на полу в самом углу помещения, а огромный деревянный стол перекрывал видимость. Но по их голосам я поняла, что подобные случаи не редкость. Женщинам опасно ходить в одиночку по этой земле. Вот только почему? Когда та, что привела меня, возвращается, Я всё ещё не могу выдавить ни звука. Боюсь, что меня погонят прочь или ещё хуже, заставят отвечать за все эти убийства, к которым я не имела никакого отношения. В доброту людскую я уже не верю. Ни в тот мир попала. Стараясь не думать о том, что я сошла с ума, иду за женщиной в чепце. Меня заводят в какую-то комнатушку и велят ждать. От чего ждать, не объясняют. Когда остаюсь одна, Вновь забиваюсь в угол и напряжённо смотрю на дверь, и вновь жду, и вновь теряю счёт времени, от того испуганно вздрагиваю, когда дверь резко открывается. Милая моя, неожиданно появляется передо мной совершенно незнакомая мне женщина в добротном платье и с аккуратно убранными волосами. Поднимайтесь, прошу вас. Слегка удивлённое сменой отношения Слушаюсь, опираясь на её руки и вставая на ноги. Прошу, идёмте за мной. И женщина выводит меня в коридор, а затем через кухню прямо на выход, почему-то придерживая за голову и словно прикрывая моё лицо от глаз работавших там кухарок. Уже снаружи на меня накидывают плащ с капюшоном, а затем ведут по оживлённым улицам поселения куда-то вперёд. Стараюсь не думать о том, что происходит. Почему-то этой женщине хочется довериться и не ждать от неё подвоха. Поэтому, когда меня заводят в какой-то добротный дом, правда с чёрного хода, я слегка расслабляюсь. Лучше иметь дело с образованными людьми, чем со слугами или рабочими мужиками. Здесь я хотя бы смогу получить какую-то информацию. Шепот кидоносившиеся до меня, пока я ждала у двери, слегка спутали мои мысли. Ты уверена, Мужской голос, принадлежащий какому-то очень мягкому человеку, привыкшему прислуживать. Он сам так сказал. Ответ той женщины, что привела меня, он же послал за мной. Но это невозможно, её же считают тише. Раз он сказал, значит, возможно. Помни о своём долге. Конечно, конечно, я сделаю всё, что нужно. Затем ко мне в ночь вышла моя новая провожатая и повела на второй этаж, где была огромная ванная, наполненная горячей водой. Рядом с нею стояла безликая служанка, готовая помочь мне обмыть тело. Вам нужно, произносит женщина и замолкает, словно не зная, как закончить предложение. Её взгляд направлен на моё платье, больше не скрытое плащом. Она смотрит на него, будто впервые заметив или впервые, дав себе установку, увидеть, что со мной произошло. Госпожа, мне так жаль. Госпожа, переспрашиваю, напряжённо глядя на неё. Прошу вас, снимите это платье. Вам нужно принять ванну и забыть всё то, что с вами произошло. Она не сказала этого вслух, но почему-то я чётко почувствовала, что она хотела это добавить, но сдержалась. Следую её совету и стягиваю с себя одежду, заметив синяки на моих руках. Женщина закрывает лицо и едва сдерживает поражённый вздох. Что такое? Они же догадывались о том, что со мной произошло. К чему сейчас эти реакции? Или ей ни о чём не рассказали? Кто она вообще? Забираюсь в воду и позволяю молчаливой работнице обмыть моё тело. Сама я сейчас ни на что не способна, ни на что, кроме мысли, что поменялось. Почему ко мне так относятся? Почему называют госпожой? Кто я? И почему те четверо меня не узнали? Те четверо, что сейчас висят в коконах мёртвые. Не думать об этом. Не думать. Синяки заживут, госпожа. Царапины на лице тоже. Это особая вода, в ней травы, исцеляющие и тело, и душу. Вы будете как новенькая совсем скоро. Лишь дайте нам позаботиться о вас. Причитала женщина всё больше, озадачивая меня. Но простую девку так тратиться не будут, и госпожой её тоже называть не будут. Меня кто-то узнал? Кто-то из тех, кто раньше видел это тело? Так да сейчас мне нужен ответ лишь на один вопрос. Кто я? спрашиваю ровным голосом, и рука с тряпкой на моей спине замирает. А лицо женщины, ожидавшей у входа, резко бледнеет. Так, ясно. Лучше дождаться, когда мы останемся наедине. Продолжай. Поворачиваю голову к служанке, и та вновь начинает омывать моё тело. Молча сношу процедуру, отмечая появление ясности в сознании, особенно когда прислужница добралась до кожи головы. И впрям волшебная травка. Мой страх и моя паника почти сошли на нет. Теперь я могу здраво мыслить, а это значит, пора действовать. Дожидаюсь, когда меня обатрут и уведут в комнату, наполненную светом от свечей. Сколько сейчас времени? 10 вечера или уже перевалила за полночь? Как сложно без часов. В покоях, выделенных специально для меня, мне предоставляют платье, которое выглядит намного дороже, чем одежда женщины, приветившей меня в этот дом. Отпускаю работницу кивком, разворачиваюсь к своей спасительнице и вновь повторяю вопрос. Кто я? Госпожа то ли отвечает, то ли спрашивает она. Кто ты? задаю второй вопрос. Ваша слуга, моя госпожа, как и все здесь, покорно отвечает она, и я чувствую, на этот вопрос она может ответить без запинки, в отличие от того предыдущего. Как тебя зовут? спрашиваю так же ровно. Должно быть, вы меня уже не помните. Моё имя Мора, моя госпожа. Вновь покорно отвечает женщина. Я очень нуждаюсь в твоей помощи, Мора, произношу медленно и осторожно. Я сделаю всё, что смогу, моя госпожа, с облегчением отзывается та. Скажи мне, кто я? И вновь в молчание. Госпожа, моё имя Мора. Я хочу услышать своё имя. Не знаю, что повлияло на эту женщину. моё спокойствие или то, как я перефразировала свою просьбу, но она наконец ответила. Госпожа Минока. Верно, я твоя, госпожа Минока. Прислушиваясь к собственному имени здесь, в этом мире, произношу медленно. Не скажу, что я безумно рада подобному положению вещей, но осознание факта, что я не безродная чернавка, мне становится чуть-чуть легче. Так объясни мне Мора. Как так получилось, что вы со мной не углядели? Рука женщины дёргается к лицу, а сама она делает шаг назад, испуганно глядя на меня. Госпожа, да кто ж знал, куда вы исчезли? Вас же все миром искали, все в графстве, даже дети. Но то, когда было, месяц прошёл, и ваш супруг объявил, что вы умерли. Всё по закону, мы не виноваты. Мы не знали, что вы попали в беду. Прошу вас, поверьте, моя жизнь полностью принадлежит вам. Она падает на пол, а я стою посреди комнаты и активно думаю. Это особа в теле, в которой я оказалась, графиня, и она замужем, и она пропала месяц назад, а я вселилась в неё только сегодня утром, обнаружив себя в сарае, запертым изнутри в центре странной пентаграммы. А теперь внимание вопрос. Что графиня делала в этом самом сарае спустя месяц после своего побега от супруга? Ты будешь помилована. Причитание мгновенно останавливается, а заплаканное лицо отрывается от пола, встречая со мной глазами. Моя госпожа, произносят мокрые от слёз губы. Кажется, я выбрала верный тон. Надо продолжать в том же духе. Твоя служба мне только начинается. проговариваю чётко, параллельно обдумывая план действий. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом, подле меня. Ты поняла это? Да, госпожа, растерянно отзывается Мора. Хочу, чтобы ты рассказывала мне обо всём, что знаешь. Да, госпожа, уже чуть менее уверенным голосом произносит та. Мой муж считает меня мёртвой? задаю вопрос. Это так, моя госпожа? склоняет голову Мора. Но мы вернём вас на ваше место, и пусть по закону он уже свободен от своих обязанностей. Вы всё ещё графиня поучих земель. Застываю, услышав название своих владений. Поучих земель? переспрашиваю аккуратно. Простите, что использовала это выражение, отвечает Мора, позволив себе робкую улыбку. Но оно в ходу среди народа. Сами знаете, ваш почивший супруг имел определённую известность. Итак, барабанная дробь. Минока уже дважды была замужем. И первый её муж пользовался в народе странной славой. Полагаю, именно он был графом, раз эти земли названы в его честь. И выходит он не был молод, потому что в его смерти меня никто не обвиняет. Напротив, меня хотят вернуть обратно. на законное место. Значит, первый супруг умер сам. От этого становится немножечко легче. По поводу моего возвращения произношу немного подумав. Мне нужно прийти в себя и излечить раны. Конечно, у вас будет на это время, тут же заверяет меня Мора. Но прошу, позвольте хотя бы объявить вас живой. Ваш народ обрадуется. Завтра, чуть повышаю голос, Моя вина, нервы не выдерживают. Решим этот вопрос завтра, чуть спокойнее добавляю. И ещё, я хочу, чтобы мне принесли портрет моего мужа. Я соскучилась. Хочу увидеть его лицо. Взгляд Муры, направленный на меня, мне не понравился. Вашего первого мужа, моя госпожа, уточняет она почему-то. О обоих моих мужей, произношу аккуратно. Хочу взглянуть и на того и на другого. Ваше право, госпожа. Всё так же странно отзывается женщина, и в мою голову закрадываются нехорошие мысли. Что не так с моим браком? К чему были эти переспрашивания? И ещё принеси карту моих земель. Добавляю, когда Мора уже открывает дверь. О, вы решили заняться теми странными убийствами? Да нет, Всего лишь пытаюсь понять, как мне не оплашать, когда за мной придут. Должна же я знать, что у меня за владения. С остальным по ходу разберусь. Но она сказала про убийство. Что думаешь по этому поводу? Брякаю на обум, состряпав вполне себе серьёзное выражение на лице. Позвольте мне озвучить догадку. Вы ведь из-за этого дела и пропали, верно? Продолжаете снабжать меня такой необходимой информацией, Мора. И верно, произношу, отвернувшись от неё. А что ещё я могу? А карта с описанием всех земель, именами всех управляющих на местах, указанием предназначения каждой конкретной зоны, замолкаю, встретив взгляд своей помощницы. Я хочу владеть всей информацией. Ваши люди будут счастливы услышать это, произносит Мора, и я вижу, как смягчается её лицо. Так, выходит, Минока не торопилась окунуться в семейный бизнес, зато не гнушалась помощью потусторонних сил. Или это был первый и последний раз? Мора, окликаю свою помощницу, когда та уже прикрывает за собой дверь. Ещё мне нужен человек, способный перечислить все проблемы, скопившиеся за время моего отсутствия. У вас будет этот человек. Со спокойной уверенностью отвечает та. И на её губах появляется улыбка, полная гордости. Ага, чую, графиня вообще ничем не занималась ни разу в своей жизни. Раз моя прислуга гордится самыми банальными просьбами правительницы местных земель. Что ж, мы это исправим. А теперь в кровать. И я очень надеюсь, что проснувшись, обнаружу себя в больнице с каким-нибудь незначительным переломом, окружённая взволнованными родственниками. и сочувствующими коллегами. Потому как принимать за данность этот набор новых обстоятельств, я ещё не готова. В качестве разминки опухшего от аностазии мозга, пожалуйста, но не в качестве реальности. Тут я сделала всё, что смогла. Вела себя разумно, насколько было возможно, действовала по обстоятельствам. Самое время этому кошмару закончиться, а мне вернуться назад. Понятия не имею, почему, когда проваливаюсь в сон, вижу того мужчину в высоких дорожных сапогах. И почему опять не могу запомнить его лицо. Словно его черты ускользают от меня намеренно. Потом отчётливо чувствую, как к моей коже прикасаются. Подбородок захватывают, разглядывая моё лицо, затем почти грубо отпускают. И я получаю возможность открыть глаза в своём настоящем. Потолок был тем же, что вчера. А помещение напоминало покои какой-нибудь беднейшей книгини, снимавшей квартиру в городском доме пару веков назад. Я не вернулась. Я всё ещё здесь. Кажется, меня кто-то проклял.